условный сигнал Убедительная просьба не считать ниже изложенное руководством к действию или подстрекательством к противоправным действиям, и уж тем более не повторять в домашних условиях, тем более что речь пойдёт о тяжком, но распространённом преступлении получении взятки. Некий крупный чиновник очень любил этот способ дополнительной прибыли. Как и многие его коллеги, но в отличие от остальных, он подходил к процессу получения творчески, с выдумкой, дабы обезопасить себя от возможных негативных правовых последствий. К примеру, приходит к нему гражданин с какой-нибудь проблемой. Чиновник намекает на материальное вознаграждение в свободно конвертируемой валюте за её решение. Гражданин неохотя вынужден согласиться. Куда нести? Сюда? Ни в коем случае. Запоминайте, такое это шоссе, пятый столб от знака. Осторожно, животные. Что под столб положить? Уточняет взятка датель. Нет. Подходите к нему и три раза обойдите вокруг, громко читая стихотворение однажды в студеную зимнюю пору. Это условный сигнал. Затем залезайте на столб и кидайте сверток с деньгами в сторону ближайшего дерева. Понятно? Не совсем. На столб зачем залезать? Чтобы вас увидел тот, кто придёт за свёртком. Обязательно наденьте красный костюм, чтобы он вас узнал. И ещё, на место вы должны прибыть исключительно на жёлтой машине, украшенной ромашками. Для чего? обалдевает гражданин. Мне будет приятно. Ромашка мой любимый цветок. Надеюсь, вы догадались, в чём смысл. Допустим, гражданин побежит в правоохранительные органы и заявит о вымогательстве взятки, а также о столбе, знаки в стихах, красном костюме, жёлтой машине и ромашках. Как на это отреагируют тризвомыслящие сотрудники? В лучшем случае отправят домой, в худшем вызовут скорую психиатрическую помощь и правильно сделают: тратить служебное время на всяких идиотов совершенно ни к чему. И хотя гражданин далеко не идиот, Приходится ему учить стихи Некрасова и искать жёлтую машину. И деньги само собой